Глава пятая. «Ой, маму, люблю грытья!» «Вкусно!» — с пафосной физиономией вынес вердикт Виталька и внимательно оглядел пирожок. «Только он не с вишней!» «Акстись, светочей моих!» — хмыкнула я. «Где тебе потюк, возьмет вишню среди зимы!» Виталька насупился, тяжко вздохнул, словно дожденка заставил его намотать пять курков по стадиону и принялся оживать пирожок. Вообще-то, выглядел он уже достаточно здоровым, но Шаленый твердо стоял на своем. Вот и приходилось на правах сердобольной старости таскать ему пирожки. «А что вокруг-то происходит? А то я тут от тоски загнусь», — пожаловался Виталька, уплетая пирожок. «Недавно попросил Савву, что почитать принести, так эта сволочь притащила основы изготовления ядов». Я хихикнула. Он бросил на меня недовольный взгляд. «Красив стервец». Лицо прям модель. Глаза зеленые, как у нашего Чугайстрина. Каштановые волосы до плеч, шелковистые, с легкой волной. Телосложение, что надо. Мне предлагал встречаться, только отшила. Не успеешь оглянуться, с другой ворковать будет. «Не любишь ты меня, Динка», — печально произнес он. «Совсем не любишь». «Не-а», показала я язык. «Я злая и бесчувственная». «Сестра злыдня», — тяжко вздохнул Виталька. «Так что нового?» Этот вопрос вернул меня в мрачное расположение духа. Но красавич не виноват. Нечего на него рычать. Заболел наш куратор. Временно группу взял Дожденко. Лицо Витальки вытянулось. «Динка, чем заболел? Мальфара же ни одна зараза не возьмет. Мы ж в целительстве, ого-го!» Заметив мой укоризненный взгляд, Виталька даже не подумал смутиться, только хмыкнул. «Ты меня не бери!» Я вечно то задание не выучу, то лекцию просплю. Но что, препод? Тут не чисто что-то». «Ты просто не рад, что с нами Дожденко?» — подколола я. Виталька на время замолчал, потом тяжело вздохнул и потянулся за новым пирожком. «Бессовестная. Хотя не буду врать, это тоже. Но разве тебе самой совсем не жалко куратора? Он же лучше всех, кто у нас был». Я не нашла, что ответить. Красавич вытянул наружу мысли, которые старательно прятала в темный угол. Чугайстренно было и жалко, и даже немного боязно. «Вон, Громов, к нам так и не вернулся. А что с Андреем Григорьевичем? Провел пару, а на следующий день хлоп, Дожденко объявляет, что он на подмене. Как и тогда, осенью». «Проклятая группа», — пробормотал Виталька. Размахнувшись, выдала ему хорошенькую оплеуху. Больной ойкнул и подпрыгнул. «Тинка, с ума сошла!» Прошипел он, потирая затылок. «А ты глупости всякие не говори!» Отчеканила я. «Нефиг повторять все за злыднями Дверь в лазарет открылась, и послышались тихие шаги. Спустя пару секунд к нам заглянул Шаленый. «Сидите!» — хмыкнул он. Стянул с вешалки белый халат и принялся надевать. «Хм! А до этого где его носила?» шаленова не халат, разумеется!» На территории бесформенного одеяния он не появляется же никогда. «Да», — осторожно кивнул Виталька, — «а что?» «Ворковать с девочками с понедельника будешь», — отозвался Шаленый. «Прием окончен. Дина, тебя под дверью Багрищенко ожидает. Марш отсюда!» Продолжая ворчать и уже не обращая на меня никакого внимания, он приблизился к красавичу, который невольно сглотнул. Стараясь не расхохотаться, я быстро выскочила из помещения и даже не попрощалась. Сейчас им обоим не до меня. В коридоре никого не оказалось. Не веря, что Шаленой выдумал про Таньку, сунула руку в карман и, достав мобильник, начала набирать ее номер. Долгие гудки. Второй раз набрала. Тоже никак. Пожала плечами и сунула телефон назад. Перед глазами вновь появилось перепуганное лицо Витальки, хихикнула в кулак. «Ох, мужики!» Едва ли не в припрыжку, я побежала по коридору. Настроение вновь поднялось. Задание на завтра успела все переделать. Можно и в город смотаться. Слетев по ступенькам, совсем не вовремя притормозила и ткнулась носом в чью-то широкую грудь. Ойкнув, попятилась и подняла голову. «Осторожнее, панна-студентка!» Голос низкий, тягучий, что прозрачный мед. Говорит негромко, а кажется, что стены могут задрожать. И чудно как-то. Слова понимаю, а говор не наш. Смуглый, статный, в плечах, наверное, касаяся Жень. Я ему едва до этого самого плеча достаю-то. Лицо чеканное, красивое, чуть архаичное, напоминает славянского идола. Нос с легкой горбинкой. Глаза светло-голубые, холодные. Смотришь, забирает куда-то вдаль, к заснеженным горным вершинам и слепящим лучам солнца. Белые-белые волосы лежат на плечах. Седой, что ли? Но на вид не такой уж и старый. Одет в черную куртку и брюки. На ногах высокие шнурованные ботинки. Вороты-манжеты расшиты красным, зеленым и желтым. На боку висит узкий остроносый топорик с длинным древком, таким темным, словно ему не одна сотня лет. Если не ошибаюсь, Андрей Григорьевич называл его Барткой. Мужчина чуть улыбнулся, холод из глаз ушел, оставив какие-то уют и доброту. Словно сквозь затянутое тучами небо вдруг пробилось весеннее солнце. Мне стало немного не по себе. Втянуло воздух Голова пошла кругом от запах еловых шишек, свежей травы и дождя. Покачнулась, но он меня тут же поймал под руку. «Вам плохо?» — в голосе промелькнули нотки обеспокоенности. «Нет, все в порядке», — пробормотала я, пытаясь прогнать нахлынувший дурман. «Извините». «Точно?» — я криво улыбнулась. «Ой, да все равно как, лишь бы свалить подальше». «Да-да, извините, я пойду». Ретировалась настолько быстро что даже не оглянулась. Хоть и чувствовала недоуменный взгляд спиной, пока не скрылась за углом. Снег скрипел под ногами, мороз кусал за щеки. Древко Барки привычно постукивало по бедру. Люди оглядывались, но он их не замечал, остановился в нескольких шагах от величественно возвышавшегося многоэтажного здания с узкими окнами и покатыми крышами. Высеченные из камня крылатые горгульи чуть дрогнули, узнавая его. — Ну, здравствуй, люби и друже, — тихо произнес Чугастерин-старший. — Давно с тобой не бачился. По воздуху пробежала едва заметная рябь, вспыхнули золотистые искорки. Чугастерин улыбнулся и сделал шаг вперед. Снег стал прозрачным, истончился, расползся в стороны, оголяя черную землю. Миг показалась сочно-зеленая трава. Где-то над головой зачирикали воробьи. «Ой, что ж деется-то!» — проворчала проходившая мимо бабуся, косо посмотрев на Чугайстрина. «Зима на дворе, а тут трава полезла! Не зря потепление глобальное, не зря!» Он только пожал плечами. В голубых глазах мелькнули шаловливые искорки, только на лице не дрогнул ни один мускул. Рановато еще весну творить, да очень хочется». Преодолев небольшое расстояние, Чугайстрин остановился возле массивных дверей, внимательно посмотрел на потемневшую табличку «Полтавский национальный университет магии», словно хотел разглядеть что-то скрытое. Тяжело вздохнул, положил ладонь на дерево. Послышался скрип, и дверь медленно раскрылась, бессловесно приглашая зайти. Чугайстрин вступил в просторный холл и первым делом встретился взглядом с огромным портретом Гоголя. Тот чуть улыбнулся, приветствуя, и снова все вернулось на свои места. Неожиданно что-то гадкое и липкое коснулось его кожи. Чугайстрин вздрогнул и огляделся, потом нахмурился. «А защитное заклятие это «Подъедены порчей, черные пятна расползались по серебристому плетению охранки. ай ай ай что ж ты так, Павлуша?» Решив, что осмотр университета подождет, Чугайстрин быстро направился к лестнице. Сначала безопасность, потом все остальное. Едва он повернул, сделал пару шагов, как в него врезалось что-то маленькое и гибкое. вспыхнул рыжим огоньком и... ойкнуло. Оказалась студентка». Совсем юная и хорошенькая. Курносая, с веснушками, кудряшками и желтоватыми глазами. Перепуганными и озадаченными до нельзя. «Осторожнее, панна-студентка!» — мягко предупредил он. Только хлопнула ресницами, продолжая смотреть, как дива дивная. Чугайстрин еле сдержал смех. До того забавно стало. «Плюс аура у нее такая теплая, мягкая, так и хочется протянуть руку и приласкать, словно котенка». Она вдруг покачнулась, пришлось поймать. Хм, даже пахнет молоком и медом. Но оказалась упрямая, только выскользнула из рук, поминай, как звали. Несколько секунд, посмотрев ей вслед, Чугайстрин отдернул себя. Не до девчонок сейчас. Сперва хотел зайти, как все люди, через хвеську. Но пани языка-то куда-то умотала, даже не удосужившись закрыть кабинет. Только покачал головой и направился к Вию. Что ж, без приглашения, зато с достоинством. Стоило только приблизиться, как ректорская дверь распахнулась, и в коридор выскочил склокоченный детько. Крутанулся на месте, будто с глаз хотел отвезти, и увидел Чугайстрина. Побледнел, потом охнул. — Григорий Любомирович, как же вы тут! Ой, то бишь здоровеньки булы! Рад видеть и... Чугайстрин поднял руку. Дедько смотрел на нее, как кролик на удава. «Не тарахти! Я тут без приглашения, по делу!» «Вий занят?» Дедько невольно втянул голову в плечи и пробормотал. хвесе у него сидит!» И, подумав, добавил сметлой метлой!» Чугайстрин, чуть приподняв бровь, «обороняется, что ли?» «Ну...» — Дедько развел руками, мол, «кто этих ведьм знает? Я пойду!» — Ладно, — кивнул Чугайстрин, — иди, иди. Завхоз испарился на месте, осталась только кучка сажи. Чугайстрин покачал головой. — Вот чертяка же! Потом точно получит по голове от уборщицы. К Вию он зашел без стука. Сидевшая на стуле языкатая выронила от неожиданности чашку, которую передавала ректору. Тот не зря имел стул на колесиках, вовремя отъехав назад, и горячий кофе пролился на пол. «Нежданный гость хуже татарина!» — спокойно произнес Вий и повернул голову в сторону вошедшего. Веки плотно сомкнуты, их кожа белая, грубая, покрыта сетью трещин. Ни следа от магической иллюзии для студентов и преподавателей. Вид у него изможденный, силы будто утекают в никуда. Смотреть на его лицо — еще то испытание. Ну и Чугайстрин и не такое видел. «Хвесенька!» «Ты бы прибрала, а то ректор пяточки замочит», — ровным голосом сообщил он и сел на свободный стул напротив Вия. «Ой, да, конечно», — засуетилась секретарша и унеслась с чашкой, чтобы потом вернуться с тряпкой. Вия не произнес ни звука. Оно и не удивительно Чугайстрин собирался задавать неприятные вопросы. В кабинете остро чувствовалась боль, вина, злость и раздражение. И вовсе не от языкатой. У нее удивление перекрыло все на свете. Поцарилась тишина. Никто не смел ее нарушить, словно это был какой-то ритуал. Потом Вий медленно опустил руку на стол, худую, костлявую, с загнутыми ногтями. Поторобанил пальцами по полированной поверхности, звук гулким эхом разнесся по кабинету. Чугайстрин смотрел прямо в слепые глаза. Вий — в небесно-голубые. Хвеся замерла. Каменным изваянием. Наконец Вий хрипло выдохнул и уронил одно единственное слово. «Жив!» Время застыло. Хвеся тихо направилась в подсобку, подальше от разговора, который должен был состояться. Чугайстрин незаметно выдохнул. Он хоть и не верил в смерть сына, но случалось всякое. Даже Чугайстра можно задурить, сотворив мнимую связь с родственником. «Как это произошло?» — спросил он, глядя на хмурова Вия. — Кто-то подсунул ему цвет от руты. Чугайстрину на миг показалось, что он ослышался. — То, что цвет от руты кто-то сумеет извлечь из-за той стороны Лосогорье? Что? — Да вот что слышал, — мрачно отозвался Вий. При этом вся группа видела, что цветок принесла Хвеська. — Не я это была, — буркнула та, появившись в кабинете. — Поднос с двумя чашками кофе медленно проплыл в воздухе и осторожно опустился на стол. Хвеся подошла к мужчинам и села чуть поодаль от Вия. Чугайстрин взял чашку, приятный аромат защекотал ноздри. Сделал глоток, тепло побежало к желудку. Хмурая Хвеся все же знает, как и чем напоить гостя. — Личина? — спросил между глотками. вий кивнул Личина! — и мастерская защита, раз ни одна из охранок университета не вычислила чужака. Чугайстрин вздохнул. — Может, и не чужак, раз так хорошо работает. — Андрей, где сейчас? — В надежном месте, не переживай, — размеренно произнес Вий. Шаленый за ним присматривает. — Пространственный карман за библиотекой? — напряженно уточнил Чугайстрин. — Именно. Проблема в другом. Чугайстрин прикрыл глаза и откинулся на спинку стула. Можно не говорить в чем. Связь с сыном истончилась до такой степени, что это почти не чувствуется. Значит, с телом все в порядке, а душа — не пойми где. Расскажи мне, что тут происходит. С самого начала. Ви не произнес ни слова, но было слышно, как встала Хвеська. Несколько шагов и тихая... «Я пойду, Павел Константинович, работы еще много». «Иди», — ответил ей — «и метлу прихвати». Хвеся и не подумала его послушать, пошла в коридор. Метла, тихо потрескивая, поплелась за ней. Чугайстрин проводил эту картину недоуменным взглядом. Ходящие метлы попадались в первый раз. «Это еще что?» — проворчал Вий, словно поняв, о чем тот думает. «Она ее так скоро и разговаривать научит». «Что-то даже мне захотелось перекреститься», — пробормотал Чугайстрин. Вий погрозил пальцем. «Но-но-но! Не хватало тут еще стычки между христианскими адептами и роем нечисти. Сиди уже!» Чугайстрин криво ухмыльнулся. «Да уж, помню. Зато оторвались славно в прошлый раз. Этого еще не хватало. Вий явно не разделял его настроение. «Тебе хорошо! Раз!» — и дрыснул в свои горы. А мне тут восстанавливать пришлось все, да еще и городового Полтавского утешать, чтобы не нарочно. «Утешил — Утешил? — с ледяным взглядом спросил Чугайстрин. Вихмуро кивнул. — Да, если б не угодил, не было бы тут нашего университета. Городовые порой такие мстительные твари, сам понимаешь. Ну ладно, заболтались. — Значит, знаешь Багрищенко? Чугайстрин чуть нахмурился. Век бы не слышал об этой ведьме, но раз спрашивают, плохо дело. «Если ты и про Аляну, то лучше б не знал». Ви взял ручку, увенчанную черепом, и принялся сосредоточенно крутить. Провалы глаз черепушки тут же вспыхнули зеленоватым пламенем. С возрастом она только хуже становится. То не так, это не так. Последний раз шабаш был на лыске. Так перессорилась со всеми ведьмами. Впрочем... Злыднем тоже прилетела Чугастрина это не удивило, но для приличия все же поинтересовался. — Надеюсь, ее удавили? — Если бы, — проворчал Вий. Большинство ведьм ушились на какие-то вечерницы. Даже не в курсе были, но речь не про то. У Алянки есть племянница, Таня. Сирота с двух лет, Алянка за ней приглядывала. Вот и довела девчонку до того, что та сбежала. Чугастрин вздохнул. Все же надо было ее прибить еще пять лет назад. «Надо было раньше думать», — невозмутимо сказал вей «Но это еще цветочки, ягодки будут дальше». Чугайстрин нахмурился. «Дальше что?» «Танька поступила ко мне. При этом пришла и выложила все как на духу. Мол, сбежала из дому, тетка сгрызла, помогите». Чугайстрин невольно присвистнул. «То ли смело, то ли безрассудно». И то, и то сразу подвел черту Вий, но Танька унаследовала материнскую силу, поэтому заранее знала, что не откажу. А может, и прознала чего, что я готов Аляну придушить при первой возможности. На некоторое время повисла тишина. Череп повернулся в сторону Чугайстрина и подмигнул одним глазом. Мысли в голове немного не укладывались. «Откуда у Аляны такая племянница?» С другой стороны, зная лютый норов всех Багрищенко, неудивительно, что девчонка не захотела прогибаться под эту стерву. «Дальше хуже», — тем временем продолжил Вий. «Я взял девочку на мальфарское отделение. На ведьмовском Аляна бы быстро вытянула ее назад. Все же ее парафия». Конечно, не прошло и недели, как пани Багрищенко припарковала метлу на моей крыше и устроила скандал он усмехнулся. «Такое представление было, я тебе скажу. Давно уж так душой не отдыхал, даже глаза сумел чуть приоткрыть». Чугайстрин допил кофе, стараясь не давиться от смеха, и поделом ей. В общем, заткнулась и улетела, разве что молнии не метала, а то дядько ей вилами помог выход найти. Череп тоненько захихикал. Чугайстрин покосился на него, «Твой амулет согласен с этим». «Еще бы!» — буркнул Вий. «Но, как ты понимаешь, на этом все неприятности не закончились. Куратором у Тани был Громов». Чугайстрин выжидательно смотрел на друга. «Ну, Громов!» «И ладно, что тут такого? Порой невероятно заносчивый молодой человек, но гений. Иногда можно и потерпеть. Уже четвертый год в университете работает, пока жалоб не было». — Роман у них случился, — мрачно сообщил Вий. — Дурень навеженный, — пробормотал Чугайстрин, добавляя еще несколько словечек покрепче. — С какой радости! Он что, не знал, что ли? — Да кто их разберет, — развел руками Вий. — Может, и правда любовь, только не в университете. Ты знаешь, не хватало тут еще разводить неположенное. — Это мне говорит ректор, у которого общежитие... «Не разделено на мужскую и женскую часть», — невинно улыбнулся Чугайстрин, прожигая взглядом Вия. «А еще хорошо понимаю, что славно ты меня надурил, Павлуша». «Разделено, но есть исключение», — ни капли не смутился Вий. «Впрочем, не мне оправдываться. За общежитие ты сам знаешь что да как, а с сыном твоим...» «Не мог я и помыслить, что ему будет грозить опасность». «Мальфарни из слабеньких, да еще и защитные силы от матушки достались!» Чугайстрин поморщился, будто попробовал целиком сживать лимон. «Не напоминай. Лучше скажи, как его доставать будем?» Ви поторобанил пальцами по столу, череп звонко клацнул маленькими челюстями. «Работать будем, прощупаем весь университет». Злыдневские силы тут как на ладони, если ничего не выйдет, придется звать наших. Чугайстрина не особо радовала такая перспектива, но деваться некуда. Порча и впрямь не слабая. Кто-то охотится за Багрищенко, даже пробивает ауру преподавателей. Вот в чем беда. Откуда они могли взять отруту? Ума не приложу, ведь уничтожили же все». Покряхтев, как старик, Ви медленно поднялся со стула и медленно побрел к окну. Уставился слепыми глазами на кружившую за стеклом метель. Эту дрянь впитал один из студентов, превратился в чудовище. Пришлось его упокоить, ибо назад не вернуть. Таню пытались отравить, но прогадали. Пострадал ее одногруппник. «Жив?» — поморщился Чугастрин. В университете происходило что-то непонятное и мерзкое. Какая зараза так хорошо пустила свои щупальца, что уже наделала столько гадостей. «Жив», — подтвердил Вий, — «но что будет дальше, не знаю. Плохи наши дела. Чем скорее разберемся, тем лучше». «Еще бы», — хмыкнул Чугайстрин, понимая, что затягивать ни в коем случае нельзя, и снова спросил, «что будем делать?» Для начала позовем сюда Багрищенко. Попробуешь ее силу, а там... В комнату я добрела не в лучшем состоянии. Честно говоря, сама не понимала, что произошло. Чего это тот мужик произвел такое впечатление? Ну, здоровый, красивый, явно не из универа. Дальше-то что? Сердце колотилось, как бешеное. Плюхнулась на кровать и сделала глубокий вдох. Так, спокойно, без нервов. Сила у него, правда, обалдеть. Так и шуруют во все силы. Это ж сколько ему лет, что так держится. Ух! Я подошла к зеркалу и спешно пригладила волосы руками. Это как он еще не испугался до одури, когда я в него почти влетела. Но все же интересно. Кому он? Размышление прервала ввалившаяся Танька с огромным пакетом. — Где тебя носит, лентяйка? — накинулась она. «Ждала, ждала! Уж думала бежать на помощь!» «Кому на помощь?» — тупо уточнила я, отходя от зеркала, чтобы помочь ей выгружать из пакета фрукты на стол. «Витальке пень не тебе же!» — хмыкнула она, с удовольствием раздирая мандарин и брызгая на меня соком. «Ай, дура, прекрати!» — я быстро вытерла щеку. «Делать нефиг, что ли?» «Ну, не сердись!» — примирительно произнесла Танька. «Я вот в гостях была. на завтра гулять зовут» кто и куда, я принялась доставать из пакета оставшиеся конфеты и мармелад. «Трамвайщик!» — многозначительно произнесла она. Охнув, я так и села на первый попавшийся стул. Даже немного забыла о седовласом незнакомце и собственной несуразности. «Вот это да! Показался все-таки!» «Ага!» — довольно сообщила Танька, разматывая шарф и расстегивая жилетку. Я прямо обалдела, а он такой маленький, обаятельный, бородища лопатой, и сам трамвайчик так смешно звенит тоже. Я рассмеялась. Хорошо, говорила, обязательно пойдем. И тут же, набравшись смелости, выпалила. Слушай, а ты не видела? Ой, мама люблю грыться, грыться на коныку вертыться, грыться у шапка до лица, люблю грыться молодца. Я вздрогнула, уставившись на мобильник подруги. «Ты что за извращение на звонок поставила?» «Это народная песня в обработке «Мэтт Хэтс», — обиделась она. «Не учи ты, Динка». «Сама такая», — буркнула я, мрачно наблюдая, как она прикладывает трубку к уху. Впрочем, через несколько секунд весь задор сменился угрюмостью. Танька нахмурилась, а потом тяжко вздохнула. «Ну вот скажи, какого еще?» «Что случилось?» — обеспокоенно поинтересовалась я. «Вей вызывает!» «Ты что-то натворила?» «Нет, еще один тяжкий вздох». «Ладно, потопала тогда». «Смотри, не слопай все сладкое!» Я осмотрела заваленный сластями стол. «Даже если постараюсь, ничего не выйдет». Потом глянула на Багрищенко. «Может, мне с тобой?» «Не», — помотала головой Таня. «Это тебе даже не чугайстрин. Вей выпрет за милую душу. Так что сиди тут. Не съешь же он меня» хотя